и в результате он оказался в штаб-квартире Шмаузера. Звали его, как и другого Крауса, известного католического богослова прошлого века, Франц Ксавер, и он произвел на меня впечатление человека серьезного, открытого мнению окружающих, но полного фанатичной решимости довести свою миссию до конца.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 Гаупт Штурмфюрер Дрэшер, еще один офицер, с которым я пересекся в тот вечер, лишний раз подтвердил, что мой пессимизм вполне обоснован. Дрешер руководил отделом комиссии Моргена, до сих пор находящейся в лагере, и видел меня однажды влюблене у своего начальника. Тем вечером, за столиком в нише, немного изолированной от общего ресторанного зала, Дрешер откровенно рассказал мне о текущих расследованиях. Дело против Хеса, близившееся к завершению в октябре, вдруг рассыпалось в ноябре, несмотря на показания одной узницы, австрийской проститутки, которую Хес соблазнил, а после пытался уничтожить, закрыв в карцере. В конце 1943 года Хес оставил жену и детей в доме коменданта, вынудив следующих заместителей искать жилье в другом месте. Он забрал семью лишь месяц назад, без сомнения, из-за угрозы вторжения русских. В лагере все знали, что фрау Хес вывозила четыре полных грузовика всякого добра. Дрешер от расстройства заболел, а Моргену не по силам было тягаться с покровителями Хесса. Расследования продолжались, впрочем, теперь они касались только мелких сошек. К нам присоединился Вирт, но Дрешер продолжал говорить, не смущаясь присутствием доктора, для которого, видимо, его откровения новостью не являлись.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 Вопрос времени. В начале января я дал Пионтыку отпуск на день, чтобы вывести семью и Старновец хотя бы в Бреславу. Мне не хотелось, чтобы в решающий момент он беспокоился о родных. Снег валил без перерыва, но когда небо прояснилось, над селезским пейзажем поднялся тяжелый черный дым из заводских труб, Свидетельство непрекращающегося до последнего момента производства танков, пушек, оружия. 12 дней протекли в напряженном ожидании и бюрократических стычках. Мне в итоге удалось убедить Бера в необходимости позаботиться о пайках, чтобы раздать их заключенным перед самой эвакуацией. Теплую одежду он пообещал взять из Канады, склады которой из-за нехватки транспорта для вывоза были битком забиты. Хорошая новость ненадолго ослабила напряжение. Как-то вечером в доме перед моим столиком возник улыбающийся в усы Дрешер с двумя рюмками коньяку. «Поздравляю, оберштурмбанфюрер», — объявил он, протягивая мне одну рюмку и поднимая другую спасибо но с чем я сегодня беседовал со штурмбанфюрером моргеном он просил сообщить что ваше дело закрыто я почувствовал такое облегчение что даже не удивился осведомленности дрешера дрешер продолжал за отсутствием материальных улик Судья фон Рабинген решил прекратить следствие. Фон Рабинген сказал Штурмбанфюреру, что никогда не сталкивался с подобным плохо сфабрикованным и практически необоснованным случаем. Крепо работала отвратительно. Он почти уверен, что все это происки против вас. Я глубоко вздохнул. Я всегда это утверждал. К счастью, я сохранил доверие Рейхсфюрера, если то, что вы говорите, правда, моя честь восстановлена. — Да, действительно, — кивнул Дрэшер. Штурмбанфюрер даже сказал мне по секрету, что судья фон Рабинген намерен применить дисциплинарные санкции к ополчившимся на вас инспекторам.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 Как всегда, все дела мы отложили на последнюю минуту, ведь начнем мы действовать раньше, это было бы истолковано как пораженчество. Теперь, когда русские дышали нам в затылок, охрана Аушвица, пометуя о судьбе эсэсовцев, захваченных в плен в лагере Люблина, полностью утратила представление о приоритетах и думала только как бы сбежать.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 Оператор показал мне депешу вермахта. Ченстахова только что пала. Советские войска стояли у ворот Кракова. «Ситуация накаляется», — лаконично высказался он. «Я хотел было отправить Телекс Рейхсфюреру, но что бы это изменило?» «Лучше завтра найти Шмаузера. У него-то, наверное, больше здравого смысла, чем у такого осла, как Берр».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 Кухня пока работала, и я заказал омлет с колбасой. Потом вышел на улицу. Колонны из Аушвица-Один и Беркенау уже двинулись. Заключенные, обернув ноги всем, что только удалось раздобыть, медленно, спотыкаясь, продвигались вперед в окружении тепло одетых и хорошо накормленных капо и охраны СС.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 что они убегут. «Ну тогда хотя бы обувь!» Шмаузер колебался. «Улаживайте вопрос с Бэром», — сказал он наконец. Я чувствовал, что Шмаузер занят другим, но добивался четкого распоряжения. Я отправился в аушвиц один на поиски Бэра. Обергруппенфюрер Шмаузер приказал раздать обувь заключенным, у которых ее нет. Берп пожал плечами. «А у меня тут тоже ничего нет. Все уже погружено и готово к отправке. Посмотрите со Шварцхубером в Биркенау». «Я два часа искал офицера Шварцхубера, лагерфюрера Биркенау, инспектировавшего одну из колонн». «Хорошо, я об этом позабочусь», — пообещал он, услышав приказ.